Глава 30 Следующие несколько минут показались Киви самыми длинными в ее жизни, потому что она беспомощно смотрела, как Верис, Наари и королевская семья допрашивают Типа. Оказалось, что он в самом деле украл книгу закона, но по незнанию. Они все пытались понять, что именно произошло. — Дружище, давай сначала, — сказал Джаран. Он сидел с одной стороны от Типа, а Кива с другой. Она крепко держала мальчика за холодную влажную руку, а он все трясся, и ей стоило огромных усилий не сбежать из комнаты с Типом в охапке. «Перри попросила меня ее принести. Сказала, что ей нельзя в библиотеку, зато мне за это ничего не будет». «Перри?» — переспросил джаран «Рита Браун, служанка», — ответил тип. «Она работает на кухне западного дворца, вечно угощает нас, сори, пирожными, когда у нас получается сбежать от госпожи Эдны». Он виновато посмотрел на короля с королевой, но у них были заботы посерьезнее, чем два шалуна. «Она объяснила, зачем ей книга?» — спросил Джаран сказала, что Мири попросила принести. Все глаза обратились на принцессу, которая лишь подняла в ответ изящные золотые брови. «Перри не хотела расстраивать Мири», — продолжал тип. «Но она боялась потерять работу, если кто-нибудь заметит ее и где не следует. Она знала, что мы с Ори часто бываем в библиотеке по учебе, «Так что она просто... просто попросила меня помочь!» Он обвел комнату круглыми виноватыми глазами. «Я не знал, что так нельзя! Думал, это для Мири!» «Принцесса, вам есть что сказать по этому поводу?» — спросил ее капитан Верис. Она спокойно посмотрела на него. «Зачем мне красть то, что и так принадлежит мне?» «Формально книга законов принадлежит не нам», — поправил Келден, — «а народу». Не успела Мирин ответить, как вмешался Джаран. «Я знаю всех дворцовых слуг, но имя Пэрита Браун мне незнакомо». «Я тоже не могу ее вспомнить», — согласилась Ириана. «Возможно, она представилась типу фальшивым именем». «Или нам», — сказал Джарен. «Или она вообще не служанка, а просто пробралась во дворец, чтобы украсть нашу драгоценную книгу?» — заметила Мирин. «Давно ты ее знаешь, Тип?» — спросил Келден. С, -с, «С самого приезда! Д -д Две недели!» «Значит, если Мирин права, все планировалось заранее», — подытожил король Стеллан, устало потирая лицо. «Казалось, больше он не выдержит». В другой ситуации Кива, возможно, попробовала бы его исцелить, когда вернется магия. Но сейчас об этом и речи не шло. «Не знаю», — сказал Джарен. «Что-то тут не так». «Думаешь?» — с нескрываемым сарказмом поинтересовался Келден. Джарен проигнорировал его, вновь вернувшись к Типу. «Можешь ее описать?» Кива вдруг занервничала, с ужасом представив, «А что, если Зулика выдавала себя за Перри? Что, если она переоделась, прикинулась служанкой и втерлась в доверие к Типу, чтобы тот украл для нее книгу закона?» Но... нет. В этом плане имелось слишком уж много изъянов. Взять хотя бы то, что Тип видел Зулику, или что Кива рассказала про королевскую триаду лишь вчера, а не две недели назад когда тип принялся описывать служанку, узел в груди кивы совсем распустился. Эта женщина средних лет ничем не напоминала ее сестру. Верис и Наари внимательно выслушали, задавая уточняющие вопросы, чтобы выяснить как можно больше деталей, а потом сказали королевской семье, что немедленно приступит к поискам. Вскоре оба стражника ушли, а за ними последовала и вся остальная семья Валентис. Джарен задержался, но ненадолго. Тип прижимался к Киви изо всех сил, и принц понял, что мальчику нужно побыть наедине с самым надежным для него человеком. Кива была готова расцеловать Джарена за понимание, но вместо этого она лишь слегка ему улыбнулась, а потом еще, с благодарностью, когда он пообещал рассказать им новости, как только что-нибудь выяснится. Понимая, что планы на остаток дня пошли прахом, Кива задвинула в угол собственные потребности и несколько часов пыталась успокоить Типа, безутешного от чувства вины. И эта вина лишь усилилась, когда Джарен вернулся вечером с печальными новостями. Они нашли Периту Браун. Но она была мертва. Он не сказал, от отчего она умерла, но поделился, что книги закона с ней не нашли, и что наводок больше нет. «Однако королевская стража продолжит поиски», — сказал Джаран. «Они не сдадутся, пока не вернут книгу». В этом Кива сомневалась. Даже если не знать, что это часть триады, древний текст наверняка стоил целое состояние. Он наверняка пропал с концами. Перед тем, как вторично уйти, Джарен присел перед Типом и посмотрел прямо в его заплаканные глаза. «Мы тебя не виним, парень. На твоем месте любой поступил бы так же». Тип будто и не слышал Джарена, еще более разбитый мыслями о том, что именно из-за него погибла Пэрита, пусть даже он того и не хотел. Мальчик вновь расплакался, и Джарен бросил на Киву тревожный взгляд, но та лишь покачала головой. Он тут точно ни при чем. «Отнесешь его в мою комнату», — тихо попросила она. Вместе они смогли убедить Типа расцепить мертвую хватку, которой он держался за Киву, чтобы перенести его к ней в кровать, где мальчик вновь прижался к ней, всхлипывая в ее уже промокший свитер. «Я могу что-нибудь сделать? Принести что-то?» — спросил Джаран как-то помочь? Он, очевидно, не представлял, что тут можно сделать, и Кива его понимала. Она лишь однажды видела типа в таком состоянии, в день смерти его матери. То и ночью она часами держала его в объятиях и сегодня намеревалась сделать то же самое, пока он не будет готов к новой встрече с миром. «Ничего не нужно, спасибо», — ответила Кива. Она погладила Типа по шелковистым рыжим волосам и добавила. «Ему просто нужно время». Джаран кивнул. Он, казалось, не был уверен, стоит ли уходить. «Ступай», — подбодрила его Кива. «Я пригляжу за ним». «Знаю», — тихо ответил Джарен. И с этим уверенным заявлением он поцеловал ее в лоб, стиснул плечо Типа и ушел. Кива всю ночь не сомкнула глаз, и не только потому, что тип еще долго плакал, прежде чем, наконец, заснул. Ее столько всего беспокоило, начиная от кражи у королевской семьи и заканчивая всем, что рассказала бабушка. А еще, конечно, Киву тревожило, что она не успела воспроизвести лекарство Делоры. Грядущим утром вернется магия, и лишь боги знают, что может случиться». Но не только тревоги мешали ей заснуть. Еще и кошмары типа. Он неоднократно просыпался с криком ужаса, хватаясь за живот и бормоча про золотистый свет, а потом засыпал обратно. Всякий раз Кивина сердце замирало. Она не сомневалась, что он вспомнил, как она его вылечила. Но когда наконец наступило утро, и Кива осторожно расспросила мальчика, он лишь озадаченно уставился на нее. К ее огромному облегчению ничего из своих снов он не помнил. Хоть Тип и перестал рыдать и жаться к Киве, он все равно сидел притихший, пока Кива готовилась к тренировке с Кэлденом. И когда пришла пора выходить, он робко попросился посмотреть. Так что пока Кива потела и мучилась на тренировке, Тип сидел на краю площадки, будто не в силах разлучиться с Кивой. Она предполагала, с чем это может быть связано. Ночью он спросил, отправят ли его обратно в Залиндов, отчего у Кивы чуть не разорвалось сердце. Ощущая его испуг, как свой собственный, Кива пообещала, что не отправят. Однако она по себе знала, что так просто ужас не прогнать. И раз Типу было спокойнее рядом с ней что пусть остается рядом столько, сколько нужно. Но когда они вернулись к себе после тренировки, Киева уже начала нервничать. Обычно Тип шел на занятия с Ориэлем, но теперь будто не собирался уходить, а Киева ни на секунду не забывала о пустом пузырьке на комоде. Но потом до нее дошло, что Тип вполне может отправиться в серебряный шип вместе с ней — Не обязательно рассказывать ему, зачем нужно лекарство, а он за годы, проведенные вместе в лазарете Залиндова, привык к тому, что она готовит разнообразные средства. Может, он даже сможет помочь. Придя к такому решению, Кива оставила типа, чтобы помыться и переодеться. Потом они быстро перекусили, и после завтрака она сказала, что ей нужно покинуть дворец. Он перепугался — и успокоился только, когда услышал, что может отправиться с ней. Он даже обрадовался перспективе попасть в серебряный шип, и частичка его прежней жизнерадостности будто вернулась, хоть и несколько приглушенная. Они вместе вышли из дворца, где приумножился вчерашний шум и гам. До маскарада оставались считанные часы. Кива была рада покинуть эту безумную суету и ощущала, что и тип тоже — Он оживлялся с каждым шагом по речной улице. Пустой пузырёк надёжно покоился в кармане Кивы. Магия вернулась. Она вновь ощущала, как так гудит под кожей, но проблем пока что не возникало. И точно не возникало никаких грязных мыслишек применить дар во зло. Что бы ни случилось с Торвином, на какую бы тёмную тропу ни свернула Тильда, Кива была уверена, что сможет противиться этому искушению. Главным образом, потому что для неё здесь не было никакого искушения. Когда они вошли в ворота серебряного шипа, Тип принялся останавливаться через каждые несколько шагов, чтобы поглазеть куда-нибудь. Но Кива поторопила его. Она с облегчением заметила Рысинду на той же самой скамейке в саду. Всё-таки в компании лекаря на них наверняка будут коситься куда меньше. «А ты у нас кто?» Улыбнулась Расс Типу, когда они подошли. Кива решила, что со стороны Ресс было правильным не упоминать, что Типа она уже видела. В ночь похищения, когда его напоили мародиновой настойкой, и он сопел на королевском диване. «Я Т Тип!» — он протянул руку. «Ресинда». Она твердо ее пожала, подмигнула Типу и добавила. «Для друзей, Ресс». Сип просиял, и весь его вид показывал, что он быстро отходит от событий вчерашнего вечера. «Я искала тебя вчера», — рассказала Кива. «Забыла, что ты работаешь по утрам». «Все хорошо?» — Ресс нахмурила пепельные брови. «Просто хотела пригласить тебя на обед», — сказала Кива, и лоб Ресс разгладился. «Но сегодня я не за этим». Она вытащила из кармана пустой пузырёк. «Мне нужно приготовить одно снадобье. Можем снова сходить в аптекарский огород». Рэз громко вздохнула, посмотрела на типа и закатила глаза. «Кажется, Кива снова хочет обокрасть серебряный шип». С «Снова?» «Не обокрасть», — возразила Кива. «Просто... одолжить». «Без разрешения» подчеркнула Рес. Кива скрестила руки, игнорируя хихиканье Типа. «Ты поможешь или нет?» Ресинда вскочила на ноги. «Все для тебя, подруга!» Лекарь подхватила под локти Киву и Типа и стремительно потащила их через сад под довольное хихиканье мальчика. Уже поэтому Кива поняла, что не зря взяла его с собой. Заразительное обаяние Ресинды скрасит день кому угодно. Добравшись до огорода, Кива вспомнила ингредиенты, которые видела на столе бабушки, добавила те, которые распознала по запаху, и отторобанила весь список РЭС и типу — виалка, серебряница, чернострел, темномох, дикотмин и борщевик. Сверившись с картой, они разбрелись по рядам, собирая нужные образцы. Единственная загвоздка возникла с темномхом — Тот рос внутри теплицы, но Ресинда заметила, что там может оказаться и рабочий стол, на котором Кива сможет приготовить зелье. Говорила она неуверенно, и Киву это не ободрило, как не ободрило и отсутствие ключа, хоть Ресса поразила всех впечатляющими навыками взлома. Но когда они оказались внутри, все сомнения испарились. Теплица была небольшая. Однако здесь росло полным полно редких растений, трав, ягод и цветов, о которых Киви лишь восхищенно рассказывал отец. Если бы она так не торопилась приготовить свое зелье, она бы бродила здесь часами, вдыхая свежие земляные запахи и купаясь во влажном воздухе. «Пахнет странно», — сморщился тип. «Это называется природа», — Рес тоже сморщилась. Кива пряча улыбку, разыскала темный мох и пошла к деревянному столу в дальнем краю помещения. Там обнаружился набор инструментов, включая ножи, разделочные доски и пузырьки. В них вместилось бы куда больше, чем три скупых глотка средства Делоры. "Чем помочь?" спросила Рэс, оттирая с белого халата бурый сок. Кива протянула ей свой пустой пузырёк. Мне надо повторить это средство. Мне кажется, ее угадала все ингредиенты, но не уверена насчет пропорций. Тип протянул руку, раз передала пузырек ему и признала: « Я не очень разбираюсь в сложных снадобьях, Зато хорошо обращаюсь с ножом». Она указала на разделочные доски. Я тебе все подготовлю. Кива рассчитывала на помощь посерьезнее. Но вообще-то была готова к тому, что повторить зелье окажется непросто. Оставалось лишь следовать лекарскому чутью, которое она выработала за годы попыток наскрести жизненно важные лекарства из очень ограниченных запасов. Если получалось тогда, получится и теперь. Приисполнившись уверенности, Кива выложила перед собой ингредиенты, старательно вспоминая, что она знает о каждом из них и раздала указания РЭС и Типу, а они принялись нарезать все, как положено. Вскоре Кива уже смешивала все вместе, перетирала и ждала, пока чернострел и темномох пустят сок, превращая смесь в жидкость. — Так и должно выглядеть, — спросил Тип, когда Кива перелила средство в чистый пузырек. — Думаю, да, — ответила Кива. Она сделала всё, чтобы идеально воспроизвести зелье, и была уверена, что оно выглядит и пахнет так же, как зелье Делоры. Оставалось лишь проверить. «Попробуем?» Кива поднесла пузырёк к губам и отпила глоток, с гордостью отметив, что по вкусу средство точно такое же, как то, которое она принимала последние три дня. Но ничего не произошло. Магия не ушла, даже не померкла. Она осталась с ней, шептала под кожей, желала вырваться. «Сработало!» Кива покачала головой, охваченная разочарованием и страхом. «А что должно было произойти?» Рез всматривалась в Киву. Кива лишь еще раз качнула головой и хрипло сказала. «Неважно, просто...» Просто придется придумать что-нибудь еще. Она была так уверена, так уверена в своем лекарстве, что понимала, нет смысла пробовать вновь с другими пропорциями. По вкусу, запаху и консистенции оно вышло идеально. А значит, она что-то упускает. Скорее всего, какой-то секретный ингредиент. Может, и не один. Неопознаваемый по вкусу, запаху и внешнему виду. Вариантов было слишком много, бесконечное множество. И хотя Кива не привыкла легко сдаваться, она понимала, что потребуются годы на то, чтобы все перепробовать. Она разозлилась на бабушку. Но злость не успела вырасти в полновесную ярость, как Кива ее подавила. Все равно это ничем не поможет. Делора призывала ее взять магию под контроль. «Так что придется этим и заняться». Умудрялась же она как-то подавлять силы десять лет. Неужели теперь не научиться безопасно их использовать? Тем более, что иного выбора нет. «Кажется, тебе не помешает шокобулочка», — прокомментировала Рысинда, которая продолжала всматриваться в Киву и видела все эмоции на ее лице. Учитывая, что вчерашними булочками Киву вырвала, от этого предложения ей стало дурно. Но Тип влез с вопросом. «Что такое шокобулочка?» Ресс мелодраматично охнула. «Нам незамедлительно нужно это исправить». В результате Ресс повела Киву и Типа из теплицы прочь из огорода и прочь от всех надежд, которые Кива возлагала на лекарство. Она знала, что будет непросто. Но все равно. От разочарования было сложно избавиться» и еще сложнее от страха. Но она похоронила оба этих чувства, зная, что они не помогут. Впрочем, она продолжала задаваться вопросами, почему же средство не сработало, и как ей обрести контроль над магией. Возможно, с помощью тренировок, подобных тем, которыми Келден укреплял тело. Все эти мысли мелькали у нее в голове, пока она шла за болтающими Рысиндой и Типом из Академии вниз к реке. Погрузившись в размышления, Кива даже не заметила нападающих, пока не услышала вопль Типа и крик Рес. Она инстинктивно выхватила из сапога кинжал на Ари, но его выбили из руки, а к рту прижали ткань, и от едкого незнакомого запаха все заволокла чернота.